Глава сорок первая. Не увидишь. Что угодно ожидал, только не того, что Лейра решит уйти из-под моего руководства. И к кому? К этому недопрофессору. Ревность съедает по кусочкам, и такое ощущение, что лишает терпения и способности рационально мыслить. После вчерашнего происшествия я думать больше ни о чем не мог, кроме как о том, как себя чувствует Лейра. Ее хрупкое тело стояло перед глазами. вызывая желание срочно вернуться к ней в комнату, да и лечить, и ни за что никуда не отпускать. Несколько раз порывался так сделать, но дошел лишь один. И то меня леди Корнелл дальше порога не пустила, да еще и обвиняюще посмотрела. С ее чувством так-то она, конечно, не станет вмешиваться в наши отношения, но явно понимает, что проблема намного глубже и серьезнее. чем может показаться снаружи. Я всерьез задумался о том, чтобы даже позволить Лею уйти с работы, рассказать ей все на чистоту о прошлом и настоящем, распутать клубки, которые сам же и закрутил пять лет назад. Но куда Лея пошла в первую очередь, когда проснулась? К Голдену! И с такой искренней улыбкой от него отходила, которую я могу лишь вспоминать. Она так замечталась, что врезалась в меня. просто снося мне голову своим невероятным ароматом. Во мне радость от того, что она уже в порядке, смешалась с раздражением, что девушка пришла не ко мне. Первый порыв прижать ее к себе и не отпускать сменился моей защитной реакцией и очередной грубостью. Лейра тут же утратила свой яркий внутренний свет, согревающий меня, когда она рядом. Она поджала губы и ушла в кабинет. С трудом подавил желание зайти к Голдуну и просто-напросто его уволить. Но только позже понял, что зря этого не сделал. И вот теперь смотрю, потихоньку закипая, на бумагу и пытаюсь сдержаться, чтобы не порвать эту писульку сразу же. Логично же, что я никуда ее не отпущу. Как она вообще могла подумать, что я подпишу это? От очередной грубости меня удерживает так удачно зашедший Варгус». Обращаю внимание Лэй на то, что она не только от меня тогда уходит, и последствия будут масштабнее, чем ей кажется. Веду себя как последний козел, сталкивая ее с другом лбами. Но ради меня она точно не останется, а я не могу позволить ей уйти. Несмотря на изначальный конфликт с Варгусом, мы быстро нашли общий язык. Его дракон оказался сильным и заговорчивым, а парень сообразительным. Я, наконец, нашел того, кто может мне помочь осуществить план. Передаю ему список всех драконов, которым мы с Филом смогли помочь. Пора переходить к активным действиям. И это явно перетягивает аспиранта на мою сторону. Он не поддерживает идею Леи о переводе. К тому же парень упоминает, что она участвует в этих исследованиях в память о... О ком? Об Тогда, получается, он не просто бросил ее, а попал в лапы короля? Кем же тогда Аллану приходится Голден? Такая схожесть во внешности не может быть случайной. Рычу от раздражения. Все так запуталось, что не могу решить эту задачу. И проклятье, даже мое признание в том, что жена мне никто, а Берт приемный, не делает ситуацию проще. Лея раздражается так, что даже ее светлая всепрощающая сущность не позволяет ей сохранить спокойствие. Она растерянно оглядывается, хватает первое, что попадает с ей под руку и замахивается. Не сразу понимаю, что в меня летит чернильница, но успеваю отклониться. Раздается звон и стук падающих обломков. Знаешь что? Лейра тяжело дышит. Ее грудь высоко поднимается, привлекая мое внимание, поэтому я даже не сразу вникаю в те слова, которые она мне говорит. Идеальный папаша, иди-ка ты погулять со своим сыном. «А моего не трогай. У меня дела в городе, господин ректор. И, пожалуйста, рассмотрите внимательнее мое заявление на перевод к профессору Голдену». «Упрямая. Сколько бы я ни рассматривал, она все равно останется со мной. Тем более теперь, когда я практически разорвал брак с Арнетой. Теперь я, как никогда до этого, осознаю, что Лея стала жестче, упрямее. Понимаю ли хотя бы отчасти, через что ей пришлось пройти за эти годы? Вряд ли». Я мужчина, инквизитор. Мне почти все сходит с рук. А она? Маленькая, слабая женщина, выброшенная мной. Да, в первую очередь мной, к опасным хищникам. И то, что я заставлял себя держаться от нее подальше, даже на горизонте не мелькать. Сейчас выглядит хуже, чем предательство. Это заставляет соднить где-то за грудиной, вызывает горечные языки и отвращение к самому себе. «Идиот!» «Ты не сказала, чей Алан сын?» «Этот вопрос кажется очень важным, чтобы понять ее, чтобы расставить все точки между нами». Но ответ Лэй краток. «Мой. И этого достаточно. Готов остановить ее, схватить за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она пришла в себя. Я даже делаю шаг к Лэйре. Но в дверях появляется моя жена, к счастью, уже почти бывшая». «О, Рэй!» Томно вздыхает она, глядя поверх плеча Лейры. «Ты вчера так неожиданно ушел!» Лея бросает напоследок уничижительный взгляд на меня и выходит из кабинета. «Проклятие!» Я так и не настоял на том, чтобы она посетила лекаря и долечила свой ожог. Зато теперь она знает обо мне все. Ну, почти. Явно больше, чем Арнета. Раздраженно смотрю на жену. «Рэй!» она убеждается что лайэра точно вышла из приемной и закрывает дверь ты мне даже не дал вчера объясниться я уже слышал от тебя достаточно я обхожу стол и сажусь в кресло сцепляя пальцы в замок перед собой ничего из этого не поменяет моего решения но милый она подходит и садится на столешницу как ты можешь разрушать нашу семью и берт он и так скучает по тебе Ты представляешь, как он будет расстроен? Какая у него будет травма, если мы разведемся? Я откидываюсь на спинку кресла, только бы быть подальше от Арнетты. Предпочел бы просто-напросто выставить ее сейчас за дверь. Но пока она жена, вынужден терпеть. Ты думала об этом, когда тащила своего хахаля в наш особняк? Хладнокровно спрашиваю я. Но, Рэй, милый, что мне делать, если ты даже не смотришь на меня? Не говоря уже о том, чтобы сделать мне приятно, как женщине. Она хищно облизывается и тянется к моему воротнику. Только не говори, что сам жил монахом все пять лет. Неужели тебе не хочется попробовать хотя бы того, что было рядом все эти годы? И только потом решать, готов ли ты променять меня на свою зажатую и неумелую ведьму. Меня передергивает от одной мысли о том, чтобы прикоснуться к Арнете. Она еще до нашей свадьбы не вела целомудренный образ жизни. А уж потом не жил монахом. Но я не подставлял наш брак постоянной сменой любовницы тем, что приводил их домой. «Чего ты хочешь, Арнетта?» Она фыркает и слезает со стола. «Скорее чего не хочу. Мириться с твоим упрямым и бесполезным решением развестись. Ты же понимаешь, что отец этого не допустит?» Она поправляет платье и перчатки. «А его это уже не касается», — хищно улыбаюсь я, — «так же, как тебя, сегодня уезжая в королевскую резиденцию за официальными бумагами. Фактически нашего брака уже не существует, и на банкете мы уже будем присутствовать официально разведенной парой». Арнета прищуривается, глядя на меня. «Я не сдамся, Рейнард Силейн. И Берта ты больше не увидишь».